Лыткаринские в отмеску перебили половину Перовских, но скоро и сами полегли под польми Ховринских, воспользовавшихся этой междоусобицей. Господи, сколько же по столичным, губернским и сельским погостам лежит под крутыми черными обелисками русских парней, которые могли бы ребятишек наплодить, до да державу поднять, а стали по своей вражьей воле кровавыми душегубами» уму непостижимо. В итоге пепелище отдали верующим. Церковное начальство с легким сердцем отправило нового рукоположенного отца Вениамина окормлять несуществующий еще приход. И труба с тем же жаром, с каким когда-то организовывал антипасху, принялся восстанавливать Дом Божий. Для начала, чтобы добыть денег, он обошел всех своих старых партийных и комсомольских знакомых, многие из которых расселись по банкам страховым компаниям и даже по нефтегазовым заведениям. Поражённые необычайным преображением Головачева, ходившего теперь в рясе, подпоясанной полевым офицерским ремнем, да еще узнав о богоугодной причине визита, все по первому разу деньги давали безотказно. Самым прижимистым, бывшим советским хозяйственником, отец Вениамин рассказывал истории своего чудесного исцеления, и те, тяжко вспомнив о собственной печёночной недостаточности, раскошеливались. Во второй раз многие помочь уже отказались, сославшись на финансовые затруднения и слышанные по телевизору утверждения крестившегося Мицелевича, что можно быть православным, даже не посещая храм, а просто читая перед сном Библию. Но кое-кто снова дал. На третий же раз ни одна секретарша не соединила отца Вениамина ни с одним другом атеистической молодости а бывший инструктор агитпропа, возглавивший фирму World Sex Shop Tour, бесприходный пастырь подстерег его у дверей офиса, выругался, объявив, что РПЦ торгует водкой, поэтому бабла у нее навалом, и назвал поведение бывшего сподвижника клирикальным рэкетом. После освещения мира пылесосов, свирельников повез трубу к себе домой. Они долго сидели, говорили о «житье-бытье», о том, что иногда Господь посылает людям жестокие испытания в виде тяжких недугов и крушения целой страны. Но верить-то все равно надо. Отец Вениамин жаловался, что обошел уже по нескольку раз всех знакомых, а денег хватило только на стены. Даже Кукин дал, царствие ему небесное. «Да, говорю это как коммунист коммунисту», печально улыбнулся Михаил Дмитриевич, повторяя любимое присловие директора НПО «Старт», приватизировавшего это заведение и взорванного впоследствии крышевавшими его чеченцами прямо в «Мерседесе». «Был бы жив, помог бы», — значительно вздохнул батюшка. «А трудыча помнишь?» «Ну как же», — кивнул директор Юта. «Тоже чуть не пропал. С балкона сорвался». «Да ты что?» В последний момент жена с любовницей вытащили. «С какой любовницей? С Ниной Андреевной?» «Нет, с молоденькой. Хорошая девушка. Елизавета. Отец у нее почти олигархом был. Тоже мне помог». Трубокротко глянул на Сверельникова. «Теперь сидит. Давно уже сидит. А все гордыня жестоковыная. Власти захотел». «Трудочь-то как?» Переменился после балкона. Я его потом венчал и младенчика крестил. все таки развелся? Нет, с женой венчал. В грехе жили, по-советски. А младенчик? Удивился Михаил Дмитриевич, припоминая неребяческий возраст обвенчавшейся пары. Младенчик от Елизаветы. Да, сложно живут люди. И чем больше у них денег, тем сложнее. В конце концов... Михаил Дмитриевич за свой счет подвел к храму новые трубы, старые-то в труху превратились, и пообещал, когда начнутся отделочные работы, бесплатно установить полный комплект сантехники. Потом он еще не раз помогал строящемуся пастырю, в том числе заказал на фрезере преснопамятные болтики, да все забывал забрать их и перебросить на объект. Сверельников достал золотой мобильник и набрал домашний номер батюшки. «Отца Вениамина, пожалуйста». Нет, отца Вениамина, ответила женщина, скорее всего, матушка. Михаилу Дмитриевичу показалось, будто слово отца она произнесла с некой благосклонной иронией. А где он? В храме. Кто его спрашивает? Свирельников. О, Господи, он вас так ждет, так ждет! Все утро про болтики беспокоился. А он там долго сегодня будет? Как обычно, вздохнула матушка. Привезу я болтики, к вечеру. «Вот уж спасибо! Храни вас Бог!»